грудь распорота до костей, кровь бьёт фонтаном. И ведь всё по напрасну. Сем мгновенно осознал бессмысленность затейной ими схватки. Штурмом эту скалу не взять. Глыбы катились сверху сплошной лавиной. 10 бойцов пали с чёрными осколками в мозгу, ещё у пятерых плетью повисли переломанные руки. Кто-то вскрикнул, белый коленный сустав торчал из кожи, распоротый метко брошенными кусками гранита. Атакующие спотыкались о тела убитых. На скулах Семы заиграли желваки. Он уже клял себя за то, что пришёл сюда, и всё-таки прыгает то в одну, то в другую сторону, ныркая, уклоняясь от камней, он упорно смотрел вверх на чёрные скалы. Жить там и сделать заветную попытку это желание было сильнее всего. Он должен добиться своего. Но мужество было готово покинуть его. "Лайт!" пронзительно вскрикнула. Сем обернулся, обамлев от испуга, и увидел, что рука её перебита. Из рваной раны поперёк запястья хлестала кровь. Она зажала руку под мышкой, чтобы умерить боль. Ярость всколыхнулась в его душе. Он неистово рванулся вперёд, бросая камни с убийственной точностью. Вот отметка вобраска вражеский боец упал как подкошенный и покатился вниз по уступам. Наверное, с им что-то кричал, потому что лёгкие его толчками извергали воздух и в горле саднило, а земля стремительно убегала назад. Камень ударил его по голове и опрокинул на землю. На зубах захрустел песок. Мир рассыпался на багровые завитушки. Семь не мог встать. Он лежал и думал, что вот и пришёл его последний день, последний час. Кругом продолжала кипеть схватка, и в полузабытье он ощутил, как над ним наклонилась Лайт. Руки её охладили его лоб. Она хотела оттащить Сима в безопасное место, Но он лежал, хватая ртом воздух и твердил, что она бросила его. "Стой!" крикнул чей-то голос. Казалось, война на миг приостановилась. "Назад!" быстро скомандовал тот же голос. Лёжа на боку, си ему видел, как его товарищи повернули и побежали назад домой. "Солнце восходит. Наше время кончилось". Он проводил взглядом мускулистые спины, мелькающие в беге ноги. Мёртвых оставили лежать на поле боя. Раненые взывали о помощи. «Ну разве сейчас до раненых? Только бы, стремглав, одолеть бесславный путь домой и с опаленными легкими нырнуть в пещеры, прежде чем беспощадное солнце настигнет их и убьет. Солнце!» «Кто-то бежал в сторону Сима. Это был Кайон!» Шепча ободряющие слова, Лайт помогла Симу встать. «Идти сможешь?» — спросила она. «Да». Кажется, смогу, простонал он. Тогда пошли, продолжала она, сперва потише, а потом быстрее и быстрее. Мы дойдём. Я знаю, что дойдём. Сим выпрямился, шатаясь, подбежал к Айон, лицо искажено свирепыми складками, сверкающие глаза ещё не остыли после битвы. Оттолкнув Лайта, он схватил острый камень и резким ударом распорол Симу ногу. Ударил молча, без единого звука, потом отступил назад, по-прежнему не говоря ни слова, только осклабился, будто ночной хищник. Грудь его тяжело вздымалась, глаза переходили с окровавленной ноги на Лайт и обратно. Наконец он отдышался. Он не дойдёт. К айонке вком указал Насима, придётся нам оставить его здесь. Пошли Лайт. Лайт кошкой набросилась на Кайона, наровя добраться до его глаз. Тонкий виск вырвался сквозь его оскаленные зубы, пальцы молниеносно прочертили глубокие кровавые борозды на бицепсах, затем на шее Кайона. С бранью Кайон отпрянул от Лайт. Она бросила в него камнем. Он навернулся и рыча отбежал ещё на несколько ярдов. "Дура", презрительно крикнула она. "Идём со мной. Сим умрёт через несколько минут. Пошли". Лайт повернулась к нему спиной. "Если ты меня понесёшь". Кайон изменился в лице. Блеск в его глазах пропал. "Времени мало. Мы оба погибнем, если я тебя понесу". Лайт смотрела на него, как на пустое место. "Неси же". Я так хочу. Не говоря ни слова, коён испуганно глянул на полосу алеющей зари и побежал. Его шаги умчались вдали и затихли.